Глава 21. Инструменты империи. Сон вернул меня в долину правителей, но я был там один и одет в простую одежду, в какой мы с бабушкой всегда ходили в храм пламени. Легкий ветерок поднял в воздух песок, а когда он стих в долине, там, где танцоры образовали круг и катис добыл воду из земли, стоял волчий бог Акара. Разве это дом для волка? – проговорил он. Акара поднял голову, пристально на меня посмотрел и его глаза сверкнули над исполосованным шрамами носом. Акара больше не был статуей, высеченной из камня, а живым, дышащим богом. И встретив его взгляд, я с дрожью понял, что это не просто фрагмент сна, как во все предыдущие разы, когда он мне являлся, а Бог на самом деле пришел. Я здесь счастлив. Промямлил я довольно жалкое оправдание. Акара зарычал, и гнев волка привел в движение песок у него под ногами. «Ну так оставайся тут. Ты сможешь прожить как изгои и внести жалкий вклад в предстоящую войну. Но мальчик, который нарушил границы и привлек внимание богов, желал получить знания о несчастье», — прорычал бог. «Ты забыл о том, что тебе удалось совершить, когда тебя не сдерживали ограничения, а твой ум был гибким, как у древних ведьмаков, до того, как нас связали договором. Призывы ветра — не та правда, что ты ищешь, только лишь другие рамки». «И как, по-твоему, я должен узнать правду, если она неизвестна моим наставникам?» — резко спросил я. «Ты говоришь загадками и аллюзиями» неожиданно я ощутил невесомость а через мгновение перед нами появился благословенный оазис но окруженный не городом а безжизненными песками под яркими звездами стояла на фена и в дымке сна казалась не статуей вырубленной из песчаника а почти живой женщиной ты ведь пришел чтобы ее найти сказала кара она мертва ответил я да Но есть та, что на нее похожа, и она может стать твоей наставницей, другая, древняя ведьма. Поток пламени вырвался от Акары и промчался по песку. Точно его подгонял неизвестно, откуда взявшийся ветер. Огонь направился ко мне, вцепился в одежду, обжег кожу, и я, с трудом сдержав крик, закрыл глаза в его ослепительном сиянии. Огонь погас. И я оказался в лесу каменных колонн, уходивших во все стороны в бесконечный мрак. Колонны были украшены диковинными символами цвета крови или старой ржавчины. «На севере Наена, в храме, который перестал быть храмом, живет женщина из костей», — сказала Кара. «Найди ее! Договор позволяет мне сказать тебе только это». «Ты их имеешь в виду?» Я выставил правую руку, показывая ему шрамы, которые вырезала на моей ладони бабушка. «Это договор. Как он связывает тебя? Мне известно только, что он сдерживает магию. Но разве могут шрамы на ладони человека ограничивать Бога?» «С какой стати я стану отвечать на твой вопрос?» если своими действиями ты показал, что твое стремление к правде являлось лишь приходящим любопытством. Акара наградил меня хмурым взглядом, повернулся и поскакал по ступенькам храма. Ищи женщину из костей, если хочешь найти принадлежащую тебе магию во всей ее полноте и могуществе. И волчий бог исчез за воротами храма а в следующее мгновение появился ручеек, превратившийся в поток, который сбил меня с ног. Я медленно просыпался, словно всплывал с дна моря, голову наполняли тягучие следы сна. Что он имел в виду, когда говорил о женщине из костей? Я никогда не слышал о таком ни в одной легенде Наена, и это делало слова волчьего бога особенно значимыми. У меня не вызывало сомнений, что мое спавшее сознание не могло показывать то, чего я не знал. На короткое мгновение я подумал, а не выбрали ли меня боги для обретения могущества, как железного когтя? Впрочем, эта мысль показалась мне пустой. Зачем богам Наена выбирать слугу империи, который оказался далеко от своего островного дома, да еще и отверг их обычаи? В любом случае, чтобы найти женщину из костей и обещанный Акарой ответ, мне требовалось вернуться в Наен. но у меня имелось множество причин оставаться в Анзабате. Солнце уже стояло высоко в небе, я вернулся из долины на рассвете, но я не почувствовал запаха чая, каши, вареных яиц или выпечки, и не слышал слуг, готовивших мой кабинет к дневной работе. Я позвал Джина, но не получил ответа. Тогда я оделся и направился к двери, однако обнаружил, что она заперта. Я подергал ручку и понял, что дверь закрыта снаружи на засов. «Джин! Что все это значит?» — крикнул я. Мои татуировки зачесались под повязкой, но не слишком сильно. Неужели кто-то смог догадаться? Я представил, как Джин наклонился надо мной, пока я спал, и, отбросив простыню, увидел свежие метки на руке. «Стюарт Джин!» «Доброе утро, — рука Альха, — сказал Альбастер сквозь щель в двери. Я прижался к ней глазом, но он стоял за пределами моего узкого поля зрения. «Или мне следует называть тебя как-нибудь иначе, — промурлыкал он, — ведь Альха — это сиенское имя». «Что происходит, Альбастер?» Голос Золотой Зяблик окончательно все понял после Железного Города. «Впрочем, подозрения на твой счет были всегда», — сказал Алибастер. «Рукавестник не отдал тебя палачу, потому что увидел способ использовать. Если честно, я беспокоился, что тебе не удастся завоевать доверие говорящих с ветром. Но ты превзошел мои ожидания. Ты знаешь, какое наказание ждет предателя?» «Выпусти меня, Алибастер!» — крикнул я, пытаясь понять, что означали его слова. «Это ошибка!» «Ты думаешь, мы поверили, что осколок фарфора мог оставить настолько сложные маленькие отметки, аккуратно расположенные на ладони?» — продолжал Алибастер. «Неужели ты надеялся, что мы слепы?» «Отведи меня к голосу, роднику!» — сказал я, пытаясь отыскать хоть какой-то шанс выпутаться из положения, в которое попал. «Ты думаешь, император даст такое могущество, как колдовство своим рукам?» не зная, каким образом они станут его использовать?» Продолжал он, и его голос наполнился ядом. «Император постоянно находился с тобой на ладони твоей левой руки. Возможно, ему и не были известны все твои мысли, как происходит с его голосами, но он чувствует следы магии, которую ты используешь, взятую из канона или как-то еще. «Ты не понимаешь, о чем говоришь!» Когда в Железном городе ты использовал восточную магию, а потом здесь, в Анзабате, император и его голоса увидели ее как сгусток крови в венах и артериях передачи. Нам нет особой пользы от магии Наена. Но рукавестник посчитал, что твое любопытство и глупость могут принести пользу империи. И оказался прав. Мы не знали, каким образом, но у тебя получилось. Прошлой ночью, когда ты обратился к магии Анзабата, и император добавил ее в канон, к нам пришел родник, и мы выпили за твой успех. Пройдет совсем немного времени. Наши корабли станут бороздить моря под имперской тетраграммой, и Анзабат будет по-настоящему, а не на словах, нам принадлежать. Пока мы с тобой беседуем, пепел точит свой меч. Про него рассказывают, что он не убивает своих жертв, пока на их телах остается хотя бы крошечный клочок кожи. В щели появились его глаза и отшатнулся от двери. «Прощай, Выходит с востока!» Он рассмеялся. «Увидимся на рассвете, когда твои страдания достигнут пика, а потом им придет конец». Только в тот момент, сидя на полу, испытывая потрясение и вспоминая смех Алибастра, я осознал весь ужас своей ошибки. Слух, которым меня пугал чистая река, являлся всего лишь слухом, но с долей правды. Я считал, что соблюдал осторожность и надеялся узнать правду магии или, по меньшей мере, почувствовать принятие, понимание и любовь, но камни были брошены в тот момент, Когда руковестник пометил мою левую руку. Впрочем, у меня не было времени ругать себя, размышлять над намеками и выводами, которые следовало понять и сделать. Сейчас мне требовалось предупредить Атар, Катиза и других говорящих с ветром. Город потерян, но, возможно, им удастся спастись. Я вскочил на ноги, достал черный сундук с тремя железными замками, который привез с собой из Наена и прижал обсидиановый клинок ножа бабушки к левой ладони. Мне потребуется магия, но до тех пор, пока на руке остается тетраграмма, голос родник и император будут знать о каждом моем заклинании, даже если я добавлю его в канон, как они добавили призыв ветра. Я вызвал огонь, имея на левой ладони тетраграмму, и, сделав это, предал один из главных секретов наена К счастью, воспоминания о хрупких костях и скрюченных конечностях меня пугали, и я не стал пытаться изменить форму, так что некоторые мои тайны остались неприкосновенными. Я принялся срезать канон вместе с плотью, стараясь не обращать внимания на боль. Кровь текла с того места на ладони, где находилась тетраграмма, и колодец силы, который я ощущал с тех пор, как рукавестник меня пометил, мгновенно исчез. Я смотрел на свою изуродованную руку и руины стольких надежд — короха, моего отца и своих собственных. Впрочем, времени жалеть себя у меня тоже не было. Я завернул руку в кусок ткани, прижал ее к груди и принялся искать возможность выбраться из комнаты. Дверь была закрыта на замок, цепочку и задвижку, ставни на окнах заперты на засов снаружи. Сквозь щель я увидел Джина, который нес в руках ворох постельного белья в другом конце бамбуковой рощи. «Джин!» — крикнул я и принялся стучать в окно здоровой рукой. Он так удивился, что чуть не уронил свою ношу. Стюарт огляделся по сторонам, проверяя, нет ли рядом любопытных глаз и ушей, и осторожно подошел к моему окну. «Мне не следует с вами разговаривать», — прошептал он. «Прошу вас, рука ольха, отпустите меня». «Что они говорят, я сделал, Джин». — спросил я. — Они сказали, что вы предали империю. — Как? Скрыв то, что получил ведьминские отметки до того, как понял, что они означают? Пытаясь как можно больше узнать про этот город и помочь его жителям? Где здесь предательство, Джин? Он отшатнулся, и я испугался, что он меня бросит и сбежит. — Вы предали доверие империи, альха. Вы скрывали... — Они также предали мое доверие, — заявил я. Они два года придумывали, как использовать меня, чтобы заполучить магию говорящих с ветром. Они могли дать мне шанс действовать с ними заодно, но все скрывали. Даже император, когда я стоял у подножия его трона. Он поморщился, но приблизился к окну, а я продолжал. Что произошло в Туа-Алоне, Джин? Я прочитал не один том по истории Империи, но про это нигде ничего нет. Ты говорил о тяжелых уроках. Что сделала Империя? Джин вздрогнул, почти прижался лицом к ставням, и в его глазах зажегся огонь. «Если бы не великодушие империи, мы все были бы мертвы и похоронены вместе с горящими камнями в руинах Соркала. Многое было спрятано. Говорящие камнями скрывали правду от своего народа, хотя сделали вид, что сдались и поделились всем, что умели. Когда империя узнала...» Он покачал головой. Руки. «Даже голоса. Ваша сила — ничто по сравнению с силой императора. Он — человек-бог из легенд, которые рассказывают в глубоких пещерах. Имена богов забыты, но лица вырезаны в камне. Империя не покоряла Суркала. Он сдался, его правители лгали, и сам император его похоронил». «И в тебе нет к нему ненависти?» — спросил я. «За то, что он стал причиной смертей и разрушения?» Джин сделал глубокий вдох. Нас предупредили. Люди покинули город. Только говорящий с камнем и те, кто отказались уйти, были убиты. Значит, они убили нескольких вместо всех. Я бы не назвал это великодушием. Если бы мне пришлось смотреть, как гибнет мой дом, а разве обман не является преступлением, возразил Джин. Таким ужасным, что оно заслуживает смерти? Я, не вырезанный из камня бог, «Чтобы осуждать», — пожав плечами, сказал он. «А император? Или голос родник?» Мои слова заставили его задуматься, и я тут же бросился в щель в его защите. Такое преступление совершили говорящие с ветром. Они никогда не обманывали империю. Они защищают тайну своей магии, оберегая собственные жизни. Империя разрушила Соркал, но спасла Туа-Алони. «Здесь...» Они готовы уничтожать Анзабати, однако спасут Анзабат. Не за тем, чтобы наказать преступление. Не отомстить за неуважение. Лишь для того, чтобы установить контроль над торговлей в пустынных землях. Разве за это следует убивать? «Почему? Я должен вам верить», — спросил он. «У меня есть только ваше слово, а вы предатель». «Ты знаешь, что в самом лучшем случае они меня убьют», — сказал я. «Если ты ничего не сделаешь, твое бездействие укажет на то, что я должен умереть. Разве ты каменный бог, чтобы иметь право на осуждение?» «И что вы хотите, чтобы я сделал?» — спросил он, наградив меня хмурым взглядом сквозь щель в ставнях. «Бросился в сражение, чтобы вас освободить, и приговорил на собой к смерти?» «Нет», — ответил я. «Просто открой окно». Джин оценил размеры окна и нахмурился. «Оно слишком маленькое». «У меня имеются собственные возможности», — ответил я. «Прошу тебя, Джин. Я обманул империю, но и она лгала мне. Если я поступил неправильно, тоже можно сказать и про нее. Почему я должен быть наказан в то время, как империя делает все, что пожелает? Лишь потому, что она сильна, а я слаб?» Он перевел взгляд на Засов на ставнях. «Если забыть про логику сиенской философии, знакомое поле боя, Я мог лишь надеяться, что мои доводы разбудят его чувство справедливости, несмотря на то, что в нем смешались понятия Туа-Алона и Сиены. «Эти шторы следует повесить просушиться, иначе они покроются плесенью, сказал он и отошел от окна. «Джин!» — крикнул я ему вслед. «Поступи так, как считаешь правильным!» Он замер на месте и, задумчиво нахмурившись, оглянулся через плечо. Он переводил глаза с одного предмета на другой, и я видел, что он напряжен. «Я должен подумать», — сказал он, наконец, и ушел. Я ходил по комнате и изо всех сил сражался с подкатившей к горлу тошнотой. Я понимал, что даже если Джин решится открыть окно, мне придется стать намного меньше, чтобы в него протиснуться. Некоторое время спустя, возможно, час или больше, я услышал шум за окном, звон стали и громкий топот. Отряд стражников в боевом облачении направлялся к главным воротам крепости. У меня появилось ощущение, будто я проглотил камень. Они устроят охоту на Атар, Катиза и других, говорящих с ветром, и убьют их по моей вине, а мои друзья подумают, что я их предал. Я не мог больше ждать Джина и принялся оглядываться по сторонам. Мне оставили мои книги, кисть, чернильный камень, пресс-папье и украшения на стенах. Я взял пресс-папье и ударил им в ставни. От нескольких досок отлетели щепки, но засов выдержал. После четвертого удара дешевое пресс-папье треснуло, после пятого развалилось пополам. Взглянув на результат своих усилий, я понял, что надежды на спасение не было. Окно рано или поздно поддастся, но к тому моменту я привлеку к себе внимание и будет поздно пытаться спасти атар. Я мог вызвать огонь, чтобы расчистить себе путь на свободу. Но пламя может оказаться скорее опасным, чем полезным. Будь у меня боевая магия, я мог легко взорвать окно, превратив его в обломки. Я чувствовал себя глупым и импульсивным. Срезав с руки канон, я лишил себя ценного инструмента. Но с другой стороны, канон сам по себе не являлся магией. Я срезал уздечку и удила, но лошадь никуда не делась, если я смогу подчинить ее себе». Как в тот раз, когда я слепо потянулся к силе, чтобы изменить форму, сейчас я попытался ухватиться за боевую магию. У меня появилось ощущение, будто я оказался на голой равнине, где когда-то выселся огромный дворец. Узор мира не изменился, как и в тот раз, когда я стоял на коленях в храме пламени. Но виделся лишь как тень, едва различимый след, приглушенный моими ведьмовскими метками и привыканием к канону. Я начал нащупывать путь вперед к едва различимому чувству тепла на коже, холодного ветерка, наполнявшего легкие. А в следующее мгновение сумел ухватиться за знакомую мне боевую магию, и тут же тепло на коже превратилось в жар костра, а ветерок в легких уступил место зимнему холоду, от которого у меня начали стучать зубы, и я прикусил язык. С кончиков моих пальцев сорвались молнии, промчались сквозь стол, стул, книжный шкаф, но не тронули окно. Я запаниковал, когда пламя начало лизать стопки бумаг, и дым наполнил комнату. След моего волшебства был невероятно сильным, как будто я оказался между двумя железными пластинами, ледяной и обжигающей горячей. Перед моим мысленным взором появился рука-пепел, который принялся хохотать, когда почувствовал этот абсурдный след и увидел дым, вырвавшийся из моей комнаты. Я задохнулся от дыма и сжал зубы, чтобы они перестали стучать. Потом, закрыв глаза, сосредоточился на узоре мира вокруг. Почувствовал следы боевой магии, которую применил, и ухватился за них, точно за гриву, вставшего на дыбы коня. Это была моя сила. Не империи и не бабушки, и я буду делать с ней то, что пожелаю. Языки пламени лезали стены, и я прищурился, стараясь не думать про жар, дым и огонь, сосредоточив внимание на окне, и нанес удар изо всех сил, всей воли, желая отомстить за себя, предупредить Атар, молить ее о прощении, как в те мгновения, когда пытался вернуть Иволгу из царства мертвых. Меня не сдерживали стены канона. Разряд молнии пронзил окно, засов превратился в капли расплавленного железа, ставни взорвались каскадом тлеющих обломков. Впервые с того самого ужасного момента моей жизни Я потянулся к силе, которая могла помочь мне изменить форму. Все мышцы в моем теле одновременно сжались и тут же расслабились, и я обрел новое тело. Мне было некогда радоваться успеху, который пришел ко мне после стольких лет. В ореоле перьев я запрыгнул на подоконник и, выбравшись из дыма, взмыл в воздух.